Глава 3. Утро 6 октября 1918. Состав стоит на запасном пути станции «Самара». Солнечно, почти по летнему тепло. Станция запружена добровольцами по волжской армии. Красные подступают к городу с запада, с юга, белые начинают отход на Оренбург и на Уфу. Гомон, суета, гудки паровозов... На передней бабы торгуют варёной картошкой, воблы малосольными огурцами, арбузами и другой нехитрой снедью. По двору проходят молодцы в тёмно-серых суконных френчах. Это вчерашние приказчики, латошники, мукомолы, молотобойцы, соломовы и звёзщики. Сегодня они в Эссеровской дружине штаба государственной охраны. Наблюдают за порядком, главное же, выискивают предполагаемых переодетых комиссаров, ведущих большевистскую пропаганду. Дружинники вооружены однозарядными винтовками ГРА. Франция, где они были сняты с вооружения треть века назад и загромождали склады, сбыла их Россия, как союзница в войне с Германией. Ромеев побрился, расчесал на пробор длинные сальные волосы, Проходя из вокзала на площадь, направился к дому начальника железной дороги, теперь занятому военной контрразведкой. Хмурый дружинник с двумя гранатами на поясе, держа тяжёлую винтовку на плече будто добеиду, заступил путь, нарочито лениво для фасону. Процедил: "Куда прёшь, как на буфет? Важное дело к начальнику контрразведки". Дружинник поставил ружье в ноги, знаком велел Ромееву приподнять полы пиджака, похлопал по карманам штанов. «Следуй!» — двинулся сбоку от пришельца, положив левую руку ему на плечо, правый держа гора. Начальника военной контрразведки Ануфриева на месте не было, и гостя привели в кабинет поручика Панкеева. До Германской войны Панкеев служил секретарем суда в Пензе, И хотя потом воевал в пехоте, в армии Камуча сумел устроиться в контрразведку. На передовую его больше не тянуло. Он сидит за массивным дорогим письменным столом, взирает настоящего мужика. Тот заговорил неожиданно грамотно, с вкратчивыми нотками. С 902-го, с марта месяца и до 14-го года, если угодно, извольте проверить, служил, понимаете, секретным агентом. Москва, Петербург. Имел восемь награждений, одно за подписью его высокопревосходительства господина министра. Назвал фамилию сановника в уважительной скромности, понизив голос до шепота. — Действительно? — поручик пренебрежительно хмыкнул, скрывая заинтересованность. — Давай сядь, — кивнул на венский стул. Гость со значением помолчав и даже как будто собираясь кашлянуть, но не кашлянув, сел. Но с картофелиной отмечал Панкеев, выраженные надбровные дуги, зауряднейшая девинская физиономия, если бы не проницательные глаза, сказал скучно, как бы удостоверяя само собой разумеющееся. Желаете служить в контрразведке? Подтвердить награждение не можете. Овыс, пришелец, рассказал, как после октябрьского переворота скрывался от большевиков С какими матарствами добрался до белых? Но меня вполне могут тут знать, поведал он с доверительной многозначительностью. Вы, господин поручик, не правые сэр будете. В партиях не состоял и не состою, сухо заявил Панкеев, вспохватился и покраснел. О, офицер контрразведки отвечает на вопрос какого-то субъекта. Огрубея голос, со злостью на себя и на пришельца спросил: Фамилия ваша или как там чёрт псевдоним? Человек с достоинством произнёс. Исконно моя фамилия фон Риббик. Поручик воззрился на него в изумлении. Помимо агентурного опыта, невозмутимо говорил гость, у него есть знания из книг отдела разведки и контрразведки. Красные от его работы понесут страшный и невосполнимый для них урон. «Да, только, господин поручик, имеется загвоздочка. Почему и спросил не эсэр ли вы? Эсэры, которые теперь у вас верховодят, могут мне за прошлое вполне веревку. Ведь против них работал-с. Возьмите меня служить, им не открывая. Для пользы ж дело». Стараясь не выказать замешательство, Панкеев осторожно сказал. «С моей стороны возражений нет». Вернётся начальник, я с ним переговорю. А вас? А пока примите совет. Вступайте в полк, в котором оказались. Когда вас вызоvem, будет лучше, если явитесь уже солдатом. И он написал записку командиру полка, рекомендуя принять добровольца на доводстве.